Глава пятнадцатая Наташа с утра этого дня не имела минуты свободы и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей. В сыром холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты она в первый раз живо представила себе то, что ожидает ее там, на бале в освященных залах – музыка, цветы, танцы, государь – вся блестящая молодежь Петербурга. То, что ее ожидало, было так прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет. Так это было несообразно с впечатлением холода, тесноты и темноты кареты. Она поняла все то, что ее ожидает, только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла рядом с Соней впереди матери между цветами, посвященной лестницей. Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя держать на бале и постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимой для девушки на бале. Но, к счастью ее, она почувствовала, что глаза ее разбегались. Она ничего не видала ясно, Пульс ее забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца. Она не могла принять той манеры, которая бы сделала ее смешной, и шла, замирая от волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. И это-то была та самая манера, которая более всего шла к ней. Впереди и сзади их, так же тихо переговариваясь и так же в бальных платьях, входили гости. Зеркала по лестнице отражали дам в белых, голубых, розовых платьях с бриллиантами и жемчугами на открытых руках и шеях. Наташа смотрела в зеркала и в отражении не могла отличить себя от других. Все смешивалось в одну блестящую процессию. При входе в первую залу равномерный гул голосов, шагов приветствий оглушил Наташу, Свет и блеск еще более ослепил ее. Хозяина хозяйка, уже полчаса стоявшей у входной двери и говорившей одни и те же слова, входившим очень очень рады вас видеть, также встретили и Ростовых с Перонской. Две девочки в белых платьях с одинаковыми розами в черных волосах одинаково присели, но невольно хозяйка остановила дольше свой взгляд. на тоненькой Наташе. Она посмотрела на нее, и ей одной особенно улыбнулась в придачу к своей хозяйской улыбке. Глядя на нее, хозяйка вспомнила, может быть, и свое золотое невозвратное девичье время, и свой первый бал. Хозяин тоже проводил глазами Наташу и спросил у графа, которая его дочь, «Шармант!» — сказал он, поцеловав кончики своих пальцев. В зале стояли гости, теснясь перед входной дверью, ожидая государя. Графиня поместилась в первых рядах этой толпы. Наташа слышала и чувствовала, что несколько голосов спросили про нее и смотрели на нее. Она поняла, что она понравилась тем, которые обратили на нее внимание, — и это наблюдение несколько успокоило ее. «Есть такие же, как и мы, есть и хуже нас», — подумала она. Перонская называла графини самых значительных из лиц, бывших на Бале. «Вот это голландский посланник, видите, седой», — говорила Перонская, указывая на старичка с серебряной сединой курчавых обильных волос, окруженного дамами, которых он чему-то заставлял смеяться. «А вот она, царица Петербурга, графиня Безухова», — говорила она, указывая на входившую Элен. «Как хороша! Не уступит Марья Антоновне, смотрите, как за ней увиваются и старые, и молодые, и хороша, и умна, — говорят принц, без ума от нее». А вот эти две, хоть и не хороши, да еще больше окружены. Она указала на проходивших через залу даму с очень некрасивой дочерью. — Это миллионерка-невеста, — сказала Перонская. — А вот и женихи. — Это брат Безуховой Анатоль Курагин, — сказала она, указывая на красавца-кавалергарда, который прошел мимо их. с высоты поднятой головы через дам, глядя куда-то. — Как хорош, не правда ли? — Говорят, женит его на этой богатой. — И ваш-то кузон Друбецкой тоже очень увивается. — Говорят, миллионы. — Как же, это сам французский посланник? — отвечала она Калинкури на вопрос графини, кто это. — Посмотрите, как царь какой-нибудь. — А все-таки... Милые, очень милые французы. Нет милей для общества. А вот и она. Нет, все лучше всех, наша Марьята Антоновна. И как просто одета прелесть. А этот -то толстый, в очках, фармазон всемирный, сказала Перонская, указывая на Безухова. С Женой-то его рядом поставьте, тот-то шут Гороховый. Пьер шел. переваливаясь своим толстым телом, раздвигая толпу, кивая направо и налево так же небрежно и добродушно, как бы он шел по толпе базара. Он продвигался через толпу, очевидно отыскивая кого-то. Наташа с радостью смотрела на знакомое лицо Пьера, этого шута горохового, как называла его Перонская, и знала, что Пьер их, и в особенности ее, отыскивал в толпе. пьер обещал ей быть на бале и представить ей кавалеров но не дойдя до них безухов остановился подле невысокого очень красивого брюнета в белом мундире который стоя у окна разговаривал с каким то высоким мужчиной в звездах и ленте наташа тотчас же узнала невысокого молодого человека в белом мундире это был балконский который показался ей очень помолодевшим повеселевшим и похорошевшим вот еще знакомый балконский видите мама сказала наташа указывая на князя андрея помните он у нас ночевал в отрадном а вы его знаете сказала перонская терпеть не могу по нем теперь все с ума сходят и гордость такая что границ нет по папеньке пошел и связался с Пиранским, какие-то проекты пишут. Смотрите, как с дамами обращается. Она с ним говорит, а он отвернулся. Сказала она, указывая на него. Я бы его отделала, коли он со мной так поступил, как с этими дамами».